Глава 46 Алина. Ох, очнулась на какой-то кочке. Эй, не дрова везёшь? Постучала по стене кареты, а потом откинулась обратно на спину, тяжело дыша. Неужели это и будет мой бесславный конец? Нет, не верю. Я ведь крутой маг в этом мире. Должна сама себя вылечивать. Поднапряглась и приложила руку к плечу. Но ничего не произошло. Из-за перенапряжения только голова сильнее заболела. «Нет, наверное, такие вещи только в здоровом состоянии практиковать можно». «Простите, господин маг, я быстрее стараюсь, вы же ранены, а всем известно, что сам себя маг вылечить не может, нужна помощь извне!» — прокричал возница. «О, надо же, всем известно. Ну, теперь и мне тоже». «Уважаемый, за нами погони нет?» — спросила она насущном. «Нет, вы здорово их обвели». «Ага, так здорово, что в данный момент сижу и стекаю горячей кровушкой». Как раз могу воочию увидеть, как много ее в человеческом теле. А может, в этом мире действуют свои законы биологии и физики? Хотя я же прибыла из земного, значит, и законам тем мой организм подчиняться должен. И на этих высокоинтеллектуальных рассуждениях я снова отключилась. Приехали в Кейсбург, господин. Вернула в сознание едва слышное бормотание возницы. Хорошо, спасибо. Сейчас найду вторую часть оплаты. произнесла, едва ворочая языком. «Вы что, какая вторая часть? Благодаря вам я жив остался, и с целой каретой. Ничего не надо. Это я вам должен, наоборот», — испуганно воскликнул мужчина. «Да? Что ж, тогда меня бы к лекарям, или кто там может вылечить рану?» — с трудом проговорила. «Сейчас-сейчас. Все будет. Мы в городском лазарете. Он сразу при въезде. Здесь должны помочь. Обопритесь. Вот так». Он поставил меня на землю, обхватил за талию и повёл куда-то вперёд. «Вы испачкаетесь в крови, а она очень плохо отстирывается». Вяло заметила я, практически повиснув на бедном извозчике. «Ничего страшного. Моя матушка знает, как справляться с любыми пятнами. Не переживайте о таких мелочах». Поспешил успокоить мужчина. «Она отстирывает кровь в холодной воде хозяйственным мылом, да? Для умирающей я слишком болтлива. Эммм...» «Не знаю. На миг растерялся возниться. Ещё бы. Может, у них нет хозяйственного мыла, а я взрыв мозга человеку устроила?» «Наверное. Но она ещё бытовыми заговорами пользуется, говорит, ей помогает». «Значит, вас тоже магия течёт?» «Да, мой друг?» Болтать было всё же легче, чем молчать. По крайней мере, так я уверена, что ещё жива, а не отправилась в очередной мир. «Нет, вы что? Это у матери немного ведьмовской искры». И то совсем чуть-чуть, на полноценную уборку по дому даже не хватает. Магия только в мужчинах течет, в женщинах лишь крупицы для быта встречаются. О как! Значит, я мужик по местным меркам. Прямо при женщин, пробормотала себе под нос, на но вознице услышал. «Вы считаете?» — переспросил он. «Возможно, ведь матушка учиться хотела, но ей позволили лишь год провести в школе, а там, может, у нее и больше бы получалось чего». Да, здесь до равноправия далеко. Впрочем, и у нас далеко. Оно какое-то всё перекособоченное на земле. В одной части шарика одно, в другой — другое. Ерунда на постном масле, в общем. «Учиться всем нужно давать, да?» — ответила я исключительно ради поддержания разговора. Сила же совсем ни на что не осталось Сознание удерживалось с трудом. «У меня раненый, помощь срочно нужна!» — воскликнул вдруг извозчик мне на ухо. «Бр, что так громко?» Осмотрелась по сторонам. Мы уже в холле лазарета, видимо. Но что-то никто в белом халате к нам не бежит. Он маг, не бедный, добавил мой сопровождающий, тоже заметив бездействие. «Кладите на носилки, сюда!» Тут же поскочил один из белых халатов. «Но всё, теперь можно и отключиться!» «Да это ж женщина!» Воскликнули мне на ухо минут пять спустя. Но не мужчина, да, от чего раскричались. В забытье не даёте побыть. Поморщилась от боли. Так вас должна лечить женщина? У нас все сейчас отсутствуют. И деньги откуда у вас возьмутся? Все деньги у мужчин бывают. Слышь ты, эскулап недоделанный. Я знатный маг, придурок. Спроси у сопровождающего. Он подтвердит наличие монет. Перешла на ругань. Так точно, у господина... То есть госпожи всё есть... — пробормотал шокированный возница. «Спасибо, уважаемый. Злость предала сил». «А вы правда маг?» — спросил он с благоговейным шёпотом. «Правда. Только я не училась. У меня от природы талант». «Здорово», — закивал он. «Я понимаю, почему вы в мужском костюме прячетесь. Никто ведь не поверит». «Ага. А лечить меня будут?» — оглянулась вокруг. «Да, барышня», — подошёл ко мне новый белый халат. Сейчас будет больно. Дам лечить деликатно необученный. И он дёрнул за стрелу, а я опять отключилась.